Глава двадцать третья Я несусь вперед, будто за мной черти гонятся. Останавливаюсь на крыльце, жадно хватаю прохладный воздух и складываюсь пополам. Так отдышаться легче. «Эй, бать! Ты чё? Ты чё, батя? Врачи что-то сказали, да? Так-то не кипишуй, мы её вылечим. Сейчас что угодно лечат, только бабло давай». Опираюсь ладонями о колени, вскидываю башку. А Вася продолжается беспокойной рожей о чем то трещать. Да так быстро строчит, что вообще не вдупляю, о чем он. Нормально все с ней. Да, да, беременная просто. Глаза Васи расширяются. Я хмыкаю. Ну да, ну да. Где мы с Васьком, а где та жизнь, в которой бабы и дети... «Сигарету дай!» – командую. Вася споро нащупывает пачку в многочисленных карманах жилетки. Чиркает зажигалкой. «И чё думаешь, он хоть твой?» зырку на кореша сквозь пелену дыма, спрятав сигу по-зоновски в кулаке. «Не то, чтобы я с ним делился, что на свету запал, нет. Но Васька ведь не дурак. Просек все по моей роже, когда нас чуть на тот свет не отправили». А кто бы на его месте не просек Над чужой бабой, до которой тебе самому нет дела, так не трясутся. А я, блядь, на свет и трясся. Есть такая возможность. И? Васёк падает рядом и тоже подкуривает. Что думаешь делать? Пока не решил. А Денчик? А что он? Не боишься, что хернина наделает из-за ревности? Ты за бабки, что ли, переживаешь? Кошусь на воська. Бля, бать! Качает тот головой. Ну, ты-то еще какого хрена? Тогда что? Злюсь. Как там говорил Денчик? Развиваю эмоциональный интеллект, мать его. Да ничего, понять хочу. Ты теперь ее заберешь? Как с малым договариваться будешь? А если мелкий его... Хороший вопрос, ведь скорее всего его, да, по теории вероятности, а если нет? Откидываю затылком на кирпичную стенку, несколько раз от души прикладываюсь, жмурюсь, потому что даже сквозь сизый дым картинка мира становится уж слишком яркой для моих привыкших к серости глаз. И внутри такое, что рука невольно груди тянется, безуспешной попытки разогнать развернувшуюся боль под ребрами. Чувствую себя космонавтом, высадившись без скафандра в открытый космос. Не знаю, свете с ребенком будет лучше под ним, безопаснее. И ты вот так от своего детёнка откажешься? Докуриваю две глубоких затяжки и давлюсь дымом, потому что из-за двери показывается света. Подрываюсь, шагаю к ней. Хи раз-два, я откажусь. «Все нормально?» «Да». «Едем?» «Куда?» – теряется девочка. «Я же на колесах». И кивает, главное, на свою богую развалюху. «Почему мы еще не купили ей нормальную тачку?» Ту, которая не сложится пополам, если вдруг какой-то придурок въедет ей в бок. Зря. Ой, зря я об этом подумал. От одной только мысли, что с ней что-то может случиться, меня бросает в холодный пот, и сердце прыгает к горлу. Вася отгонит. Поехали. Сиплю, глядя на свету из-под насупленных бровей. О-хо-хо, Рустам Данилович, что ж тебя так пробрало-то? На какой-то миг кажется, что света по бабье взбрыкнет. Пошлет меня куда подальше с моим предложением, точнее, с командами. Ведь я, кажется, совсем разучился разговаривать по-людски. Но она только пожимает плечами и послушно плетется к секвое. Я что, теперь буду мальчиком на побегушках при твоей бабе? Ну, Дед Вася, будешь, если потребуется, обхожу капот. Сажусь за руль, догоняется поздалая мысль, что мне следовало открыть перед ней дверь. Всё же женщина, к тому же беременная. Но я в зоне не только говорить разучился, но и ухаживать. Да и умела ли я хоть когда-то ухаживать? Не помню, чтобы тем бабам, с которыми я раньше тёрся, это было надо. Света совсем другая. Поворачиваюсь, облизываю взглядом ее профиль. Щёчку нежную, гладкую, как Антоновка, губы, острую грудь. И понимаю, что мне вообще похер, чей у нее в животе ребенок, Это же вообще ничего не изменит в моем отношении к ней. И в этом контексте важно лишь то, что у меня теперь вроде как есть полное право быть с нею рядом. А как и на каких условиях мы решим? Просто надо все просчитать, пораскинув мозгами, как лучше, чтобы нигде Светку не засветить. И уж, конечно, чтобы не засветить малого. Потому что если баба – это уязвимость, то ребенок, Короче, семьи у меня быть не может. Я не кривил душой, когда сказал Ваське, что очень рад присутствию Дениса в нашей жизни. Что бы там Светка ни думала, Малой на ней зациклился основательно, и меня это устраивает на все сто, потому как он не только отличное прикрытие, но и страховка, что с моей женщиной все будет в порядке, если до меня доберутся. Пусть я и не собираюсь это кому-нибудь позволять, береженного Бог пережет, как говорится. А еще Дэн отличный парень, которому я за годы, проведенные в зоне, прикипел как к сыну. Выезжаю на дорогу и набираю Дэнчика. Привет, бать. Что-то срочное? Ага, домой подгребай. Телефоны у нас защищенные, но я все равно параною и потому не вдаюсь в детали. К тому же о таком говорить нужно приличной встрече. Кашусь на помрачневшую всю сжавшуюся в пружину свету. Понял: дай мне полчаса. «Вот за что я люблю Дениса, так это за то, что он сходу, не задавая глупых вопросов, может верно оценить ситуацию». Отбивая звонок. «Зверски хочется курить. Но это же может быть вредно для Мелкого». «А меня ты не мог спросить?» Шипит Светка. «О чем? Хочу ли я разговора с Дэном? А какой смысл его оттягивать? Нам нужно все решить» пока у тебя живот на нос не полез». Незаметно облизываю ее животик голодным взглядом. «Ребенок ведь все меняет». «Да ты просто капитан очевидность. Знать бы еще, чей он». «Для тебя самой это важно?» Сощурившись, пытливо вглядываюсь в ее глаза. «Хрен его знает, что я буду делать, если Света скажет, что жалеет о той нашей ночи. Наверное, отступлю» и буду со стороны наблюдать, радуясь за них с Денисом. «Ой, бать, кому ты старый хрен заливаешь?» Зыркою стиснув зубы. То на Светку, то на дорогу. А та зараза не торопится с ответом, мучает меня, сводит на нет все терпение. И в конце концов замечает негромко. «Нет». Я на короткий миг зажмуриваюсь, сам себе не в силах признаться, что и не жил все то время, что она думала. «Рустам!» Света нашаривает мою руку на коробке передач. «Ты пойми, я просто не знаю, как быть. Все очень усложнилось. Дэн в отрыве. У тебя женщина». «Какая нахрен женщина?» Обалдеваю я. «Ну, да. Нет у меня никого», рявкую. «Ладно». Сдается. «Это сейчас, но ты же захочешь нормальных отношений. И Денис, я просто не понимаю, как мы теперь будем. Это только нам решать». Не сдержавшись, целую ее пальчики, костяшки, прихватываю губами кончики. Кровь так стремительно отливает от головы в живот, что дорога перед глазами начинает плыть. «А у меня тут двое вообще-то» выматерившись, опускаю наши переплетенные руки, прижимая ее ладонь к бедру, накрыв своей гробаркой. «Рустам!» И голос дрожит. «Все будет нормально, Свет. Ты только не волнуйся. Сейчас Дэн подгребет. Все решим». «Почему мне кажется, что мне при этом никто не собирается давать слово?» «Понятия не имею, что на это ответить, потому что никто ее слушать не будет. Факт!» Но что толково может сказать нашпигованная гормонами Ба, женщина? Да ничего, а тут серьезный вопрос, вопрос жизни и смерти, как бы пафосно это ни прозвучало. Достаточно вспомнить, что еще какие-то два месяца назад меня чуть не подорвали. Во двор дома с Дэном въезжаю вместе, только с разных сторон. Денис выглядит слегка удивленным тем, что мы со Светой вместе. Но особенно этого не показывает, так, лишь бровью ведет. Поднимаемся в лифте молча. Дома тоже тихо. Так странно, я уже который месяц живу в другом месте, а все равно именно квартиру Светы воспринимаю домом. Еще утром меня это бесило, потому что мне здесь, рядом с ними, не было места. А теперь вон как все изменилось. «Так что у вас случилось?» Берет быка за ракаден. «Ну, может быть, так даже лучше». Гляжу на нерешительную жующую губы Свету и, пожав плечами, рублю. «Света беременная. От кого, как ты понимаешь, неясно?» Денис шалела молчит и так медленно ведет от меня взглядом к Свете, а от нее ко мне. «В смысле? Я с ней был?» «Я тоже. Срок как раз совпадает. Что думаешь?» «А ты почему ему первому сказала?» «На фоне стресса или какой-то другой херни малого совершенно не туда заносит, и мне опять приходится вмешаться». «Она не говорила. Я сам сложил два плюс два. Если бы ты чаще бывал дома, тоже это заметил бы». Денис отвечает мне злобным взглядом и, наконец, шагает к Свете. «Ну, слава богу, а то я уж думал, до него никак не дойдет, как ей сейчас это надо». «Свет, Светик, ты что? Ты чего не сказала, маленькая?» Говорить не была уверена, что тебе придется по душе эта новость». «Почему?» Несмотря на то, что с ним говорю я, малой глаз не сводится со Светы. И так въедливо, так зло на нее смотрит, будто и впрямь не понимает, что сам ей дал повод для страха. Всё же мужики и бабы по-разному мыслят. Денис был уверен, что Свете дела нет, до да его отлучек. И вел все дела, как привык. А она уже три короба надумала – И так себя накрутила, что как только резьбу не сорвала, -а, а тянет, понял. Но мы ведь говорили об этом свет. Я думал вопрос закрыт. Свет, Светка, у нас ребенок будет. Расплывается денчик в улыбке и, сжав ее посильнее в лапах, тычется носом в шею. Я это отмечаю фоном думая о том, что Света ему по поводу отлучек предъявляла. Выходит, а малой какого-то чёрта не сделал выводов. Или сделал. Интересно, когда состоялся этот их разговор? Светка всхлипывает, кивает, мол, да, будет ребёнок, и виновата мать его голосом добавляет. Только срок такой, может, и не у нас. Да пофиг. Машет рукой Денис. «Потом, значит, будет мой!» «Ну да», — сквозь слезы смеется Света. «Тут хоть бы что с этим делать решить?» «В смысле? А что, не ясно? Воспитывать будем, да, бать. Я киваю, а Света, не заметив этого, фыркает. «Ну да, дитё полка. Вы как скажете?» «Да почему нет-то?» «Почему?» «Да потому что ребенка надо будет на кого-то записывать. Не на двух же. Кто-то один должен будет ходить с ним в поликлинику и забирать из детского сада. Мы живем в обществе и... циц. Осекаю начавшуюся было Светкину истерику. «Может, и грубо, да. Зато действенно. Вон стоят оба, закрыв рты, и на меня со вниманием пялится». «С этим как раз все понятно?» «Да неужели? А мне, представь себе, нет!» Опять взвивается Света, пожимая плечами. «Женится на тебе Дэн, и отцом он будет записан?» «Но если...» «Все равно, отцом будет записан он!» Чеканю слова и перевожу взгляд на Дениса. «Да?» «Да!» Понятливо кивает тот целях безопасности свет света раздумывать лишь секунду она тоже умная девочка на лету схватывает почему так но как же как Рустам а он будет рядом да буду приезжать помогать стоп обрывает меня малой приезжать какого хрена мы семья «Семья!» — покладисто соглашаюсь. «Тогда ты должен жить с нами. Скажи, Свет, какого хрена он там себе напридумывал?» «Чушь не неси, это невозможно!» Срываюсь, вдруг вспомнив, каким шальным и резким был в молодости, до того, как от моей выдержки стала зависеть жизнь. «Почему?» — поднимает глаза Света. «Ты не хочешь?» «Тебе с нами плохо?» «Со мной!» И руки в рукавах прячет, ёжись так беззащитна, что мне ее сгрести хочется и никогда, никогда не отпускать. «Да какого хера? Я же русским языком говорю, это опасно! Для тебя, для мелкого, нельзя осветить нашу связь!» «А мы не будем ее светить!» орёт Дэн, и я отвечаю тем же. «Живя вместе, можно квартиры смежную купить, что-то еще придумать. Свет, скажи, нахер нам не нужны его благородные порывы?» «Это не тебе решать», — рычу я, ставя волчонка на место. «А кому? Ты-то уже думаешь, как слиться?» «Да что ты знаешь?» — шагаю вперед. В глазах темнеет от злости, и хочется в глотку ему сцепиться. Ведь Дэн и впрямь, похоже, не понимают, чего мне это решение стоит. Я же себе хребет ломаю, сука. Я же себе ломаю хребет. Замираем нос к носу, как два барана. А между нами она. Та, за которую мы, может, и поубивали бы друг друга. Или нет. Испуганная, дрожащая, беременная. «Так!» — рявкает. «Ну-ка, успокоились!» «Оба! Сообщите, когда это случится, а до этих пор я ни с одним, ни с другим говорить не буду!» «Света! Ой, что-то мне нехорошо!» Картина закатывает глаза. И ведь и Дэн, и я понимаем, что это чистой воды манипуляция нами, агрессивными идиотами, но почему-то синхронно бросаемся спасать свою женщину.